совершенный контраст с фомушкой блаженным представляла кривошейка визови напротив ежака сянчика женщина лет за сорок с выражением благообразно постного смирения в желтоватом лице с головы её спускался большой чёрный платок А остальной костюм, отличаясь своей опрятностью, составлял нечто среднее между костюмом монашек и полусветским платьем мирских странниц, возлюбивших хождение по обителям. Особое, то подобно фомушке блаженному, покровительством которого пользовалась на равне с косянчиком старчиком, составляло своего рода авторитет и было известно под именем Макриды странницы. Она резко отделялась от остальной братии, которую её даже и нельзя было причислить. Макрида стояла с книжкой и стала быть подвязалась доброходными сборами на построение храма. Говорила будто ей по этому поводу сонное видение было. Эта Макрида странница, купно с Фомушкой блаженным и косянчиком старчиком составляли одно целое, как бы одну семью и преследовали одни и те же цели. Позади Всех этих групп разнородной нищей братии ёжилось от холода ещё одна новая личность, которая крадучись кошачьей походкой прохаживалась за спинами своих товарищей, видимо, стараясь быть незамеченной имя. Но нищие вообще народ очень зоркий. Крадущуюся личность они встречали и провожали градом крупных насмешек, от которых та отбивалась стоически терпеливым молчанием. Эта личность являлась в виде высокого, длинного, сухого старика в ветхом халатчике под поясным дырявым фуляром. Энергически сжатые губы и брови, нависшие над тускло неподвижными глазами, придавали ему какое-то странное, бессердечно черствое выражение, которое сосредоточенно присутствовало без малейшей перемены на его пергаментно бледной, выцветшей и давно не бритой физиономии. Служба кончилась, и с церкви повалил народ. Вышел благочестивый блюститель порядка, и толпа ищегрибетишек, издыряя ещё зависть приближения врага, на время его прихода разбежалась в тёмные закоулки поблизости церкви, а они, ещё взрослые, постарались притвориться не нищими. И сделали вид, будто тоже выходит из церкви. Но блюститель порядка скрылся в мраке, и публика паперти заняла свои прежние роли. Вышел чехоточный купец и сунул грош в руку косьянчик старчком. Не плачай, кнул его пальцем в голову Фомушка и протянул к датилю свою широкую лапу. Макрида потянулась туда же с книжкой, на переплёте которой для Близиру, для Видо лежало несколько медиков. А в это самое время высокий сухощавый старик в халате, пользуясь теснотою, образовавшейся вокруг дателя толпы, незаметно стянул грош с мокрой дины книги и с удачной поспешностью, сунув в карман, протянул из-под локтей какого-то нищего обе руки в надежде, что подающий купец примет их за две отдельные руки двух отдельных личностей и в каждую положит по грошу. Эта проделка иногда удавалась худощавому старику, но она-то именно и вызывала бесконечные насмешки и покоры попрошайек. Едва фомушка блаженный очутился за спиной у купца, как его тяжеловесное лапище легонько давнуло за гривок старика. "Ты что лешей, опять двурушничать?", просипел он ему шепотом. Старик только окрысился, защелкал зубами, да часто замигал веками со злости и перебрался подальше от блаженного. Вышла молодая купчиха, охотница до раздач, и на паперце повторился тот же самый процесс. Старик в отдалении от фомушки снова двурушничил. Вышла купчиха пожилая, толстая, сонная, с благочестиво тупым и забита апатическим выражением, властнящимся от под улице, и как знакомый, приветливо обратилась к Макриди: «Здравствуй, Макридушка, здравствуй, голубушка», заговорила она на полужалобный распев. Приходи-тка завтра на блинки родителяв поминуть, не побрезгуй, да вот. И блаженного попроси с собою. Фомушка при появлении этой особым мгновенно преобразил выражение своей физиономии, сделав его необыкновенно глупым и бессознательно улыбающимся, что означало у него вступление в амплуа юродивого. Раба Степанида забормотал он, крестясь: Ангели ликуют на Москве колоколам, тризвон. Ставь столы дубовые, пеки кулебяку с блинами. Я те, Раба Степанида, в небеси пред восхищу. Пред восхищью, фомушка, пред восхищью блаженненький, слёзно умилялась низко лоба этолстуха, уловив только звука произношение, но не поняв значения последней фразы Еродиева, и сунула пятак в его лапу. А бодрёная фомушка уже нараспев с крыговоркой доканчивала свою мысль: "Под вас хищу, мать моя пред вас хищу, и держа вся святи упокоится. На венчике красные христоськие яйца, в яйцах фомушки на копеечка мотается, тук", -тук! Тук-тук молоточком. При фразе насчет упокойения молоточка бессмысленный, а вечный страх отразился на физиономии Толстухи. Макрида, заметив это, толкнула в бок своего приятеля Фомушку и строго повела на него бровями. Не печалуйся, раба, не печалуйся, снова забормотал блаженный. Грейди домой с миром, хозяин твой пьян лежит над полагать бить будет, а ты рабасти по ни до 100 лет проживёшь. Раба Степанида успокоилась и вздохнула. Это точно, что это, ты правильно, голубчик, Божью волю предсказываешь, заговорила она в минорном тоне. Пожалуй, и вправду бить станет, потому надо бить. Верно, хмельной воротился до да смавару не нашел. Ох, тих-тих же тетя наша. Блаженный, мать моя, в просветлении теперь находится в просветлении, благочестиво пояснила ей Макрида. А то тоже бывает, что на него затмение находит, якобы мёртв лежит. Это значит, душа его с Богом беседует. Касьянчку, старчку, копеечку Христа ради, прерывает дребежящий козелок безноговый. Купчиха, повторив своё приглашение на блинки, отделяет пятаками Макриду с Косьянчиком и продолжает своё точное шествие далее с таким же наделом прочей братии. Сухачавый старик озираясь на Фомушку, из-за чьей-то дальней спины протягивает свои длинные руки. Из церкви почти все уже вышли, когда на паперти появился невысокого роста плотный старичонка. По-видимому, из отставных военных, в серой шинели и в солдатски скройной фуражке с кокардой. Чувство амбиций и чувство самодовольства оживляли фигуру встречомки, необыкновенно ярко сочетаясь между собой и выказываясь в свиных глазах и в закрученных к верху нафабрированных щеточках усах. Осипу Захаровичу унижающий поклон, неожиданно обратился он. Кудащавому старику: "Что поделываете, батенька доброго?" Да вот, страдаю всё почечуй, э, как-то глухо, не находчивым и болезненным голосом отвечал старик, видимо, конфузясь от неожиданной и притом нежеланной встречи. Молится вышел. Продолжал он, стараясь неопределённо глядеть куда-то в сторону, Благолепие в храме-то истина сказать. Да что это вы в таком легком костюме-то, а еще больные не бережетесь? Укорила отставной с участием покачав головою. Старик кинул взгляд на полы своего халашка и окончательно с конфузился. Это я так ничего не пецитесь, сказано. Торопился к молитвенному бдению не успел. Да. Торопился он, укорлово стали обличать его кое какие бабёнки из нищих за тораторию все разом по дичей нарожно натянул на себя. Богачеткой, да чтоб одежды хорошие у него не было, скорее да одно слово. Торопился, а сам промеж нашего брата двурушничал, только хлебушки сиротские перебивает. У самого тподи посчитайка добра сундуки чломится. дожвить сироцкой и всё что и говорить кощей человек старик ещё в самом начале этого потока обличающих замечаний торопливо поклонился отставному и стараясь ни на кого не глядеть бегом спустился со ступеней на площадь Но «Ну вы тётки чего стоите, что младенцев домой не несёте, под ик переколели все от холоду, маржь домой живо, заговорил самодовольный отставной, обратившись в несколько начальственном тоне к двум бабам с младенцами на руках. Пётр Кузьмич, господин Спица, майор ты наш милостивый, просительски заклянчили бабёнки. Уж уж ваш ты нас сирот, оставь младенцев-то до завтрава, а после обеден вот те Христос принесём. Ну-ну, ладно, ладно, без разговоров. Это вздор, этого нельзя, строго отрезал господин Спица. Почему ж тебе нельзя? Мы ведь прокату твоей милости всегда верны, со всем уважением. неси домой, сказано, перебил майор начальственно топнув ногою, отдайте там барыни жене моей, да скажите, чтоб накормила их, а то вы твари бесчувственные. На нас положились только, так вы мне всех младенцев переморите. Да завтра мы бы и за ранней и за поздней постояли бы. Но ни выручки, ни болень такая зисты, еле-ель гривну в обедню натоишь сам, знаешь, в рёти калатовки. Завтра родительская выручка лихая будет, поэтому на завтра прокат у 40 копеек с младенца, коли кто брать хочет, решительным тоном объявил для всеобщего сведения майор Спица. Что ж, так дорого, несообразно, больно. Завсягды по 15, много-много уж по двадцати брали, а оно не на акся 40, возражали недовольные нищенки. Ну, стоите без младенцев, мне всё равно, заключил майор, показывая намерение удалиться. Да что ты, батюшка, вольнокочеврижаешься со своими младенцами-то, заметил ему косоглазый криворукий слюняй. Твой товар нашим бабам не больно ты еще и подходящий, потому у твоих младенцев лицо чистое, а нам на руку кто к младенцу все лицо язвой стачило. За язвленного в родительскую точно что можно копейк тридцать пять, а за твоих больше четвертака не могим. Майор ответил слюнявую только Юпитеровским презрительным скошенным взглядом. Опять же вон у Мавры и Нигорлодёра совсем пояснила одна из заинтересованных в деле бабёнок. Так что ж, что Нигорлодёра не возразил недовольный майор. Ну щипни его под лица полегоньку Иль булавочкой и чуточку ткни, он тебе и будет кричать, сколько хошь. Так как же, Пётр Кузьмич, возьми. По четвертаку за штучки пристали опять бабенки тридцать пять и ни одной копейки меньше, порешил майор. Мы и те надбавим. Ты нам спусти и вести мы отдел торговый полюбовное. Хош, тридцать да на косушку в задаток. Майор колебался, косушка действовала соблазнительно. Ну уж и так и быть, черти право черти, согласился Пётр Кузьмич, махнув рукой, себе в убыток отдаю. Выймай же, что ль, до косушку, дотащи да ребят к барыне. Скажи, что я скоро буду. Знакомого встретил, чаю напиться зашёл. На главахти барабанщик пробил повестку к вечерней заре. Публика паперти очнулась и побрела в разные стороны, направляясь преимущественно к полтарадскому кабаку и перекусочным подвалам.